Герой ленты по кличке Чудак, существо с детским незамутнённым сознанием, являлся своеобразным камертоном, по которому проверялась действительность. Чистый и наивный душевный дикарь был своеобразной лакмусовой бумажкой. Благодаря этому, конечно же, условному приёму было легче обнаружить пороки и отклонения нашего общества. В картине несомненно присутствовал критический, сатирический заряд. Но поскольку критерием были выбраны общечеловеческие мерила, фильм был обречён на неприятие его официальными инстанциями. Но тогда я этого ещё не понимал. Необычность формы, непривычность содержания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 Дайте мне жить спокойно. Его подчинённый, молодой учёный, Порожаев, творческий и остроумный, эмоционально богатый человек, уверен в том, что племя снежных людей, племя Тапи, существует. Но Крыхолёв, трезвый руководитель, он реально мыслит и не верит фантазие Порожаева. Так начальник экспедиции Карахалёв не даёт возможности Порожаеву заняться поисками первобытных людей. Сцена спора снималась в чёрно-белом изображении, совершенно реалистически. Затем шёл эпизод, где Порожаев в запальчивости делал шаг назад, оступался, катился по огромному леднику вниз, падал в ущелье и головой ударялся о какой-то валун. Валон, разумеется, разбивался, и из глаз Паражаева сыпались цветные искры. Таким образом, изображение переходило в цвет. Вступала музыка, и мы видели пляску лохматых дикарей, танцующих вокруг костра. Над пламенем висела раскалённая огромная сковорода, имеющая в диаметре около 3 м. Так начиналась фантазия Паражаева. по метражу, составлявшая 4/5 фильма, а по сути его содержание. Сон героя до момента, пока он начнётся от своего забытья, снимался в цвет. Итак, поражаев и какой-то длинноволосый дикарь, привязанных к скале. А перед ними вокруг сковороды танцует племя людоедов, племя тапи. Предводитель их почему-то сильно смахивает на Крохалева. Вождь рычит ту же самую сакраментальную фразу, которую в другой жизни произносил Крохалев. «Дайте мне жить спокойно». Начинался суд над Порожаевым и привязанным рядом с ним пленником. Порожаева судили как чужеземц, нарушившего покой племени. Его же сосед, коренной житель, совершил огромное количество преступлений. Одно из обвинений пленному дикарю мы белыми стихами говорим, а он гордец употребляет рифму. В списке прегрешений соплеменника по имени Чудак и такое: оказывается, он не ел друзей, как будто он не знал, что друга съесть особенно приятно. Внезапно поражаев вспоминал что в этом горном районе должен пролететь спутник. Учёные предъявлял дикарям ультиматум: если его не освободят, он нашлёт на племя звезду. И действительно, по мановению руки Порожаева, со знакомым звуком бип-би-бип -би -бип, над долиной пролетал яркий космический снаряд. Людоеды в ужасе валились на колени. Освободившись из плена, Порожаев забирал дикаря в Москву в 20-й век. В Москве Порожаев учил чудака трудиться, ведь именно труд, как известно, может превратить дикаря в человек. Сюжетные перипетии приводили к тому, что чудак становился начальником спортивной организации. Порожаев поинтересовался: "Зачем ты пошёл туда? Как это случилось?" Чудак отвечал: "Я думал, что если стану начальником, то буду человек". Поражаяв ему говорит: "Впредь изволь поступать наоборот: сначала стань человеком, а потом уж будь начальником". В Москве чудак влюблялся в молодую женщину, принимал участие в забеге и ставил рекорд на стадионе. В театре во время спектакля он устремлялся в погоню за отрицательным персонажем, увиденным на сцене. отождествляя его с реально существующим человеком. Чудак элементарно хотел его слопать. Да, чудак людоед, но людоед, так сказать, избирательный. Он пожирает только плохих людей. Поэтому, когда на учёном совете поражаев демонстрировал чудака, тот пожелал закусить самим Карахалёвым. Столкновение неотигащённого цивилизацией наивного и чистого чудака с нашей действительностью и давало основной комедийный эффект. Фильм кончался тем, что поражаева посылали в космическом корабле на далёкую планету исследовать неизвестную цивилизацию. Фильм снимался ещё до первого полёта человека в космос. Чудак, который очень привязался к учёному проникал в ракету Зайцем. Порожаев, пытаясь оставить своего друга на земле, хотел выпихнуть его в иллюминатор, но в этот момент давали старт, и оба героя, выпов из ракеты, летели переругиваясь в космос. Они грохались на землю и попадали в горы, где жили дикие сородичи Чудака. Там наши герои расставались. Чудак, научившийся у Порожаева быть человеком, возвращался в своё племя. Я пойду, чтобы научить их стать людьми, говорил он. Таково вкратце содержание человека ниоткуда, жанр которого я бы определил как комическую ненаучную фантастику. Человек ниоткуда, пожалуй, первая в истории нашего кинематографа лента, где широко использовался юмор абсурда. Фильм делался как бы на ощупь. Многое переснималось. Нелегко было найти и манеру актёрской игры. Диалоги страдали литературностью и условностью. Бытовых текстов практически не было. Это тянуло актёров на театральность, высокопарность, чего природа кинематографа категорически не терпит. И тем не менее всё кончается. Завершилась работа И над этим фильмом начались первые контакты со зрителями. Состоялась премьера в Доме кино. Она была шумной и многолюдной. Профессионалы встретили картину очень горячо, и это легко объяснить. В фильме было много нового, необычного, ощущался поиск, эксперимент, чувствовались попытки отойти от норм и стандарта. При показах так называемому «нормальному» зрителю картина воспринималась далеко не столь единодушно. У фильма появились ярые сторонники и не менее ярые противники. И это естественно. Лента была по тем временам необычной, странной. Публика, честно говоря, оказалась неподготовленной к подобной стилистике, ведь картина в этом смысле явилась белой вороной. Так что почва для такого рода произведений была ещё не совсем взрыхлена. Провели ряд встреч, обсуждений на заводах, в научно-исследовательских институтах, на различных предприятиях. Во время обсуждений вспыхивали споры, сталкивались мнения, и это было прекрасно. Фильм будоражил, заставлял думать, главное не оставлял людей равнодушными. Ещё Маяковский когда-то сказал: "Я не целковый, чтобы всем нравиться". И так оставался последний этап встреча фильма с массовым зрителем. Стояло лето 1961 года. Картина ещё нигде не демонстрировалась. Выпуск был намечен на осень. Как вдруг 22 июня 1961 года в газете Советская культура под рубрикой Письма зрителей появилась увесистая разносная статья по поводу Человека ниоткуда. Называлась она Странно. Письмо зрителя начиналось словами: Недавно я находился в командировке в городе Полтаве и там посмотрел новую комедию Далее шла в сбучку фильму. Вот одна из цитат. В фильме человек ниоткуда есть некоторые интересные, занимательные сцены, смешные эпизоды. Есть и красивые виды Москвы. Но для большого фильма этого мало. Нужны мысли, нужна чёткая и определённая идейная позиция, ясная философская позиция авторов но именно этого не хватает в фильме ибо философия заключённая в сценарии Л. Зорина это либо брюзжание слегка подкрашенное иронией либо двусмысленные в устах людоеда и невысокого полёта афоризмы вроде того что нет ничего приятнее чем съесть своего ближнего попытки же уйти в область чистой эксцентрики и гротеска приводит лишь к бессмысленному трюкачеству и погрешностям против художественности. В таком, я бы сказал, балаганном стиле сделаны заключительные эпизоды картины Космический полёт. Было сказано ещё немало нелестных слов в адрес картины. Подпись под статьёй гласила: В. Данилян, научный работник. Я ужасно огорчился. Это была, по сути, первая рецензия, причём очень недоброжелательная. Картина ещё не шла. Её никто не видел, а её уже обранили авансом, так сказать. На следующий день после выхода номера газеты мне позвонил автор сценария Леонид Зорин. "А тебе не кажется", спросил он меня, "что этот зритель проявил недюжинную эрудицию в области кинематограф. Он козыряет такими сведениями, о которых не всякий специалист знает. Да и стилистика статьи сугубо киноведческая. Я вспомнил текст письма и понял, что Зорин ухватил важный нюанс. У меня подозрение, что этот нагоняй написал какой-то кинематографический критик, киновед. Зачем же он тогда прикрылся псевдонимом и вообще выдал своё мнение за голос публики? По-моему, это некрасиво. Более того, это типичные нравы буржуазной прессы. Со значением произнёс Зорин: "Наша журналистика не должна прибегать к подобным методам, понял?" Так надо пойти в газету устроить скандал. Вишь, какой шустрый", сказал Леонид Зорин. В твои годы я тоже был таким же горячим. Он старше меня на 3 года. Надо раздобыть фамилию журналиста, накатавшего статью. Надо иметь неопровержимые доказательства, тогда мы сможем схватить их за руку, чтобы они не успели спрятать концы в воду. Дело было не в том, вернее, не только в том, что рецензия оказалась ругательной, хотя этот факт нам естественно крайне не понравился. Но за всем этим крылось какая-то грязь. Вместо того, чтобы выступить с открытым забралом, раскритиковать нашу ленту, автор почему-то запся в донимелся, предпочёл странные малопочтенные ходы. Но человек любит приятное. И я понимал, что если бы в письме зрителя о нашем фильме говорили добрые слова, мы бы не предприняли тех действий, которые мы предприняли. Нам было бы просто радостно, что рядовой зритель так компетентен, так хорошо сведущ в истории кино. Для начала я позвонил в Полтаву в кинопрокат. Выяснилось, что человек не откуда, там ещё не демонстрировался. Первая ложь была на лицо. Разведытжев в газете, кто именно скрылся за псевдонимом В. Даниляна? Оказалось сложнее. Сотрудники газеты не раскалывались, хранили редакторскую тайну. И всё-таки Зорин нашёл ход. Через бухгалтерию удалось узнать, кто получил гонорар за письмо в Даниляна. Автором оказался заведующий отделом кино газеты Советская культура, кинокритик Владимир Шалуновский. Я был поражён. Полтора месяца назад я виделся с ним во Франции, в городе Канны. Мы прикотили туда на 2 дня в составе большой туристической группы, собранной из кинематографистов, а Шалуновский был откомандирован газетой на кинофестиваль. И там при встрече он пел диферамбы нашей ленте, говорил, что именно человек ниоткуда надо было послать на Каннский фестиваль, а не тот, набивший оскомину железобетон, который никто не хочет смотреть, и тому подобное. За язык я его не тянул, а высокое мнение о фильме и слова его, разумеется, запомнил. Кто же равнодушно отмахнётся от лестных слов? Но когда же он врал? Тогда в каннах или сейчас на газетной полосе? Чем была вызвана эта статья? Велением сердца или чем-нибудь иным велением? Почему он спрятался за псевдонимом? Не хотел марать своего имени в глазах собратьев? Значит, выступал против совести. Если это так, то он просто двурушник, человек без стыда и чувства честь. Кроме того, выдавая профессиональную статью за письмо дилетанта-зрителя, газета нарушала определённые этические нормы. Одно дело, когда печатный орган, призванный рецензировать фильмы, помещает очередной разбор специалиста, совсем другое, когда прибегают к фальшивке, под видом голоса из народа. Но в данном случае народ молчал, ведь фильм ещё не вышел на экраны. Мы имели дело с подлогом, с бессовестным поступком, да ещё грубо небрежно сляпанным. Мы не могли примириться с нечистоплотностью кинокритика и решили наказать писаку, разоблачить его, схватить за руку Он ведь ещё и 30 серебренников получил за фальсификацию. Мы выработали план действий. Главное надо было набраться терпения, потому что марафон предстоял многомесячный. Начали мы с того, что отправили письмо редактору газет. Я не помню его дословно, приведу смысл. Уважаемый товарищ редактор, В вашей газете от 22 июня сего года было помещено письмо зрителя, научного работника В. Даниляна, о нашем фильме Человек не откуда, в котором содержалась критика в адрес картины. Нам кажется, редакция должна быть заинтересована в том, чтобы создатели фильмов встречались со зрителями. Нам очень хочется повидаться с товарищем В. Даниляном, поспорить с ним. Может, мы сможем его кое-в чём переубедить? А может, и он заставит нас переменить наше мнение? Просим сообщить адрес или телефон В. А. Неляна. Заранее благодарны с уважением Леонид Зорин, Эльдар Рязанов. Отослав коварное, демагогическое послание, каждый из нас занялся своими делами. Зорин сочинял новую пьесу, а я работал над сценарием гусарской балады. Прошёл месяц. на ответа почему-то не последовало. Тогда мы написали ещё одно письмо, адресованное опять редактору Советской культуры. Содержание его сводилось к следующему: Уважаемый товарищ редактор, месяц назад мы обратились к вам с просьбой помочь нам связаться с товарищем В. Даниляным, письмо которого было опубликовано в вашей газете от 22 июня сего года. Мы не доумеваем, Почему нам никто не ответил? Нам кажется, что редакция должна быть заинтересована. Дальше шёл тот же набор, что и в нашем первом письме. Окончание нашего послания на сей раз напоминало ноту недружественному государству. Мы настаиваем на том, чтобы нам немедленно сообщили адрес или телефон товарища В. Даниляна. Нам непонятна такая позиция газеты. В случае вашего молчания Мы будем вынуждены принять меры. С уважением Леонид Зорин Эльдар Рязанов. Честно говоря, уважения к редактору мы не испытывали, но мы тщательно соблюдали весь декорум. Игра, которую мы затеяли, требовала полного набора казуистики. До нас доходили сведения из редакции, что наше первое письмо вызвало лёгкую панику. В газете отлично поняли наши намерения, сообразили, что мы раскусили всю подноготную и не понимали, как выкрутиться из создавшейся ситуации. Конечно, затея с нашей стороны была опасная. Пытаясь прижать к стене Шулуновского, мы по сути объявили войну газете. А у нас тогда не было принято, чтобы газета вслух извинялась перед обиженными ею людьми или публично признавала свои ошибки. Да и сейчас, в общем-то, тоже. Честь мундира советской прессы была превыше правды. Мы понимали, что борьба неравная, что газете приложить нас проще простого, и, тем не менее, решили пройти весь путь до конца.